Глава пятьдесят пятая После недели, проведённой в тесноте и духоте, мир казался огромным, а возможность принять ванну истинным благословлением пресветлых богов. Устраиваясь перед зеркалом побриться, Ланс увидел браслет. «Что эта вещь до сих пор делает в его доме?» Он кликнул дворецкого. «Динджи, разбавься от этого!» Ланс протянул браслет. «Прошу прощения, мэтр Ланселот». Выброси, утопи в реке, пропей, как угодно, мне всё равно. С вашего позволения я отнесу его ювелиру, а деньги верну. Верный слуга заметил, что брови хозяина сдвинулись к переносице, и тут же поправился. Передам приюту для сирот под патронажем Монны Геслинды. Хорошо, так и сделай. Скажи, ты не находил в доме записки или чего-то в этом роде? Никто не стал бы откровенничать со слугами, но Грейс могла оставить записку, а Динджер прибрать её от посторонних глаз. Хотя какие посторонние глаза могут быть в его доме? Нет, мэтр. И если вы позволите, в мои обязанности входит контролировать других ваших слуг, и я бы хотел поговорить о горничной. Это не может подождать до вечера. Поморщился Ланс. Вроде и некуда было спешить, но он торопился в больницу. Убедиться, что там всё в порядке. Увидеть Грейс. Может подождать, согласился дворецкий. Тогда напомни мне, когда вернусь. Надо было бы добавить, если я вернусь один. Но язык не повернулся. Ланс рассмеялся сам над собой, боялся сглазить. Он, современный образованный человек, боялся сглаза, точно какой-то дикарь. Палаты были почти пусты. Киран уже ушёл домой. Ни Белинды, ни Грейс не было в кабинете. Ланс вышел в коридор, окликнул Берта, протиравшего подоконник. «Монна Белинда и Монна Грэйс в операционной?» «Монна Белинда в операционной», — подтвердил санитар. «Марта ей ассистирует, а Монна Грэйс не работает». «Как?» — выдохнул Ланс. «Что с ней? Неужели в самом деле что-то случилось?» «Не могу знать, мэтр Ланцелот. Знаю только, что Монна Белинда говорила, дескать, практикантка уехала домой». «Когда?» «Почему?» — хотелось ему закричать. В тот день, когда вас арестовали. Вот значит как. Неужели Грейс и правда решила не пятнать себя связью с преступником? Или он сам, того не заметив, чем-то обидел её тем утром? Почему она уехала, никого не предупредив? Он вернулся в общий кабинет, поставил на огонь джезву. Когда Белинда выйдет из операционной, кофе будет очень кстати. Открылась и закрылась дверь. Эльфийка, завязав точно девчонка, бросилась к нему, обняла. «Ланс, наконец-то!» От её одежды и волос, перебивая аромат кофе, исходил запах гниения, поэтому, рожав объятия, Ланс спросил в осени о том, о чём собирался вначале. Снова проклятие!» Белинда кивнула, взяла со стола чашку с кофе. «Как с цепи сорвалось! Третий случай за неделю! Один пациент ушёл!» Ланс ругнулся сквозь зубы. Ушёл вовсе не на своих ногах, никаких предположений, никакой связи, кроме того, что все трое были моложе тридцати в пересчете на человеческий возраст и в разное время обращались в нашу больницу. Плохо. Согласно, это уже никуда не годится, но я ума не приложу, как предотвратить эту дрянь. Лан замолчал, не зная, как спросить о том, что интересовало его на самом деле. Эльфийка пригубила из чашечки. Подняла на Ланса серьёзный взгляд. «Уже знаешь, что Грейс уехала?» Он кивнул, стараясь выглядеть спокойным. «Что произошло?» «Не знаю. И не было в больнице ни в тот день, когда ты приходил, ни следующий. Поначалу я не придала этому значения. Сказала остальным, что девушка попросила несколько выходных по личным мотивам». Эльфика усмехнулась. «Только к вечеру второго дня до нас дошла весть, что ты в тюрьме». Так быстро. Ланс помнил, что послать весточку домой ему разрешили на третий день ареста. Один из надзирателей сообщил. Его дочка рожала у нас, и он тебя запомнил. Сменился, пришёл и рассказал. Не знаю, откуда он узнал, что у тебя в городе нет родственников. Я пошла уведомить Грейс. Удивилась, правда, что она не подняла тревогу, не начала тебя разыскивать. Хозяйка сказала, что шлялась невесть где две ночи подряд. А утром, ничего не объясняя, собрала вещи и съехала. «Понятно», — протянул Ланс, которому не было понятно ровным счётом ничего. «Что нашло на Грейс? Почему? Почему ты не написала мне? И что бы ты сделал? Растворился бы в воздухе и просочился сквозь стены тюрьмы? Поднял бы бунт?» Ланс стиснул зубы. «Ничего бы он не смог сделать, разве что не стал бы писать Грейс, зная, что писать некуда». Сидел бы и бесился от собственного бессилия. «У тебя и без того забот хватало. Теперь ты на свободе и можешь действовать, если захочешь». Она вернула на стол пустую чашку. «Мой сын счастлив, что я наконец-то перестала опекать его с утра до ночи. А тебе нужно восстановить нервы после несправедливого ареста. Поезжай на воды недели на две. Прогулки, свежий воздух и всё такое». Ланс усмехнулся. «Спасибо». Он в самом деле был ей благодарен. Прожив куда дольше него, эльфийка многое понимала без слов. «И передай мою благодарность мэтру Гельтеру». Из больницы он помчался в дом госпожи Тоби. «Ничего не знаю», — проворчала старая гоблинка. «Не знаю, где она шаталась. Днём пришла бледная, губ трясутся, дерганая вся. Ничего не объяснила. А я, между прочим, приличной девушке комнату сдавала, не какой-то там...» «Благодарю госпожа Тоби». прервал Ланс, прежде чем женщина наговорит чего-нибудь вовсе недопустимого. «Вы очень мне помогли». Бросил ей монету, не прощаясь. «Почему?» — билось в голове. «Что случилось?» Что ж, если Грейс действительно не хочет его видеть, Ланс должен услышать это от неё самой, глядя в глаза. И поэтому от госпожи Тоби он отправился на вокзал. Задумался, изучая расписание поездов. В столицу? Нет, что ей там делать в каникулы? Некоторые студенты, конечно, не уезжали летом. Те, кого никто не ждал или кому было слишком далеко и дорого добираться. Но Грейс с таким теплом отзывалась о доме. «Ветряные мельницы», — припомнил Ланс. «Поезд будет завтра, хватит времени спокойно собраться». Впрочем, он уехал бы и в чём есть, если бы оказалось, что поезд через пять минут. Лучше действовать, чем крутить в голове одно и то же бесконечное. Почему? Вернувшись домой, он позвал дворецкого. «Динджер, ты хотел поговорить». Дамы, мэтр Лунцелот. В тот день, когда вас арестовали, я услышал, как горничные беседуют с кем-то. Кухарке нечего делать в вашей спальне, больше ни с кем Энн разговаривать не могла. Поэтому я намеревался призвать их к порядку, но услышал ваше имя». В тот день в спальне была Грейс, и Динджер не мог этого не знать, но прислуге не о чем разговаривать с гостями хозяев. Лакей продолжал рассказывать. Ланс слушал, и волосы у него поднимались дыбом. Как горничная вообще додумалась лезть с наставлениями к незнакомой девушке? К гости! Я напомнил Энн, что её дело чистота в доме. На что та ответила, дескать, была бы у меня дочь, я бы тоже предостерег девочку. «Она из простых, а вы...» «Да, она из простых. И не знала, как поставить на место взорвавшуюся прислугу. Предостерегла, значит? Так предостерегла, что на лица не было, даже квартирная хозяйка заметила». Ланс едва не застонал. «Что она себе напридумывала, глупая? Лишь бы ничего не натворила горяча «Почему ты не присек это?» «Холодно», — спросил Ланс. «Прошу прощения, мэтр. Я думал, что не следует устраивать свару прислуги перед вашими гостями. Я ошибся, и вы вольны». Лан с жестом прервал его извинения. «Она здесь горничная». Поинтересовался он, подавляя желание схватить вздорную бабу за грудки и трясти, пока не вытрясет те невеликие мозги, что у неё были. «Ко мне. Немедленно». «Звали мэтр Даттон». Присела в книг женщина. «Энн, ты уволена». «За что?» — ухнула горничная. Он не должен был объяснять. Графиня Даттон и его мать просто молча указала бы на дверь. Но ярость клокотала внутри, рвалась наружу. «Как ты посмела!» Он изо всех сил старался казаться спокойным, много чести показывать прислуги истинные чувства, но, видимо, они всё же прорвались в голос, потому что женщина побледнела. Как посмела заговаривать с моей гостей, не говоря о том, чтобы получать её? Но мэтр Даттон, я хотела девочке только добра. Моя личная жизнь и личная жизнь моих гостей касается только меня и моих гостей. Вон из моего дома. Без выходного пособия и рекомендаций. Женщина зарыдала, накрыв лицо передником и выбежала из комнаты. «Мэтр, если позволите...» Осторожно, начал Динджер. Без рекомендации от последнего нанимателя горничная не найдёт работу в хорошем доме. Ещё и слухи могут пойти. Дескать, не зря хозяин уволил в один день. «Нет», — отрезал Ланс. «Я не дам рекомендации человеку, который лезет не в своё дело. В следующий раз она прочтёт чьи-то любовные письма или ещё что сотворит». Я хотел спросить, расплатиться ли с ней за отработанные с последнего жалования дни. Разумеется, расплатись. И собери мне вещи в дорогу. Завтра я уезжаю. Дня на три, но, возможно, задержусь. Он бы очень хотел вернуться быстро и не один. Но это будет зависеть не только от него самого.